Перед тем как позвонить Лизбет Саландер минут 10 простояла на пустой лестнице, не отрывая взгляда от латунной таблички с надписью Адвокат Н. Э. Бюрман. Дверной замок щёлкнул. Был вторник. Ей предстояла вторая встреча с этим человеком, и Лизбет переполняли недобрые предчувствия. Она не боялась адвоката Бюрмана. Лизбет Саландер редко боялась кого-либо или чего-либо, но она испытывала инстинктивную неприязнь к новому опекуну. Предшественник Бюрмана, адвокат Хольгрен, Пальмгрен был человеком другой породы, корректным, вежливым и дружелюбным. Их отношения прервались 3 месяца назад, когда с Пальмгреном случился удар, и её, вследствие каких-то неведомых ей бюрократических порядков, унаследовал Нильс Эрик Бюрман. Примерно за 12 лет, из чей некоторых Лизбет Саландер являлась объектом социально-психиатрической помощи, включая 2 года, проведённые в детской клини клинике, она никогда ни единого раза не ответила даже на простейший вопрос: "Как ты себя сегодня чувствуешь?"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 Когда она достигла возраста 15 лет, врачи более или менее единодушно сошлись на том, что она во всяком случае не проявляет жестокости по отношению к окружающим и не представляет непосредственной опасности для самой себя. Поскольку её семью признали неблагополучной, а родственников, способных о ней позаботиться, у неё не имелось, было решено, что путь Лизы Бэтсаландра из детской психиатрической клиники Упсалы к обществу должен пролечь через приёмную семью. Путь этот, однако, оказался непростым. Из первой приемной семьи она сбежала уже через две недели. Семьи номер 2 и 3 отпали с невероятной быстротой, после чего Пальмгрен провел с ней серьезную беседу со всей прямотой, объяснив, что если она будет продолжать в том же духе, то наверняка вновь окажется в каком-нибудь детском учреждении. Завуалированная угроза возымела действие, и Лизбет приняла семью номер 4, пожилую пару, проживавшую в районе Митсомарс-Крансен. Это, однако, не означало, что она исправилась.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 Автор отзыву утверждал, что существует большой риск злоупотребления алкоголем и наркотиками, и что она явно страдает от отсутствия способности к самоанализу. Журнал её поведения был к этому времени полон отягощающих определений, таких как интроверт, социальная заторможенность, отсутствие сопереживания, эгоцентризм, психопатическое социальное поведение, неконтактность и неспособность усваивать учебный материал.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 Когда окружной суд, инстанция, которая предстояла определить её будущее, собрался для принятия решения, результат казался предопределённым. Она несомненно являлась проблемным подростком, и представлялось маловероятным, чтобы суд принял решение отличное от рекомендаций судебной психиатрической социальной комиссии. Утром того дня, когда должен был заседать суд, Лизбет Саландер забрали из детской психиатрической клиники, где её держали в заперти с момента происшествия в старом городе. Она ощущала себя лагерным узником. И даже не надеялась пережидет этот день. Первым в первом зале суда она увидела Хольгера Пальмгрена и далеко не сразу поняла, что он присутствует там не в качестве наставника, а выступает как её адвокат и защитник её прав. Он открылся ей совершенно с новой стороны. К удивлению Лизбет, Пальмгрен несомненно находился в её углу ринга и убедительно выступал против помещения её в закрытый интернат. Она даже бровью не повела, никак не выказав своего удивления, но напряжённо прислушивалась к каждому слову. Польмгран был неподражаем. Когда в течение 2 часов вёл перекрёстный допрос врача, некоего доктора Йоса Паралёдермана, который поставил своё имя по рекомендации Запире Саландер в интернате, проверялась каждая деталь заключения, и врача просили дать научное обоснование каждому утверждению. Постепенно становилось очевидно, что поскольку пациентка полностью отказалась проходить тесты, заключение врача было на самом деле построено на догадках, а не на научных данных.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 В конце концов было принято компромиссное решение. Суд постановил, что Лизбет Саландр психически больна, но не в такой степени, чтобы её обязательно требовалось помещать в соответствующее учреждение. В то же время суд принял во внимание рекомендацию руководителя социальной службы об установлении опекунства. После чего председатель суда с хидной улыбкой обратился к Хольгерру Пальмграну, который вплоть до этого момента оставался её наставником, с вопросом: "Хочет ли он взять на себя такую роль?" Председатель Несамиеннана полагал, что Хольгер Пальмгран даст задний ход и постарается переложить ответственность на кого-нибудь другого. Но тот напротив добродушно заявил, что с удовольствием возьмёт на себя обязанности опекуна Фрёкен Саландер, только с одним условием. Это, естественно, предполагает, что Фрёкен Саландер питает ко мне доверие и согласна, чтобы я стал её опекуном, сказал он, обращаясь прямо к ней.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 На её лице не дрогнул ни единый мускул. Она встала, покинула больницу и больше туда не возвращалась. Пятью неделями позже Лизбет Саландер вызвали в Опекунский совет муниципалитет для первой встречи с её новым опекуном. Первым побуждением Саландер было проигнорировать вызов, но Хольгер Пальмгрен сумел внушить ей, что каждый поступок имеет последствия. К этому времени она уже научилась анализировать последствия, а только потом действовать. И после долгом размышлении пришла к выводу, что наиболее безобидным решением будет пойти на встречу опекунскому совету, сделав вид, будто она прислушивается к его распоряжениям. В результате в декабре, во время короткой паузы в сборе материала Амикаели Блумквисте, она послушно явилась в офис Бюрмана на площади Сант-Эриксплан, где пожилая представительница совета вручила адвокату Бюрману объёмную папку с бумагами Саландера. Дама любезно поинтересовалась самочувствием подопечной и, похоже, вполне удовлетворилась ответом в виде глухого молчания. Примерно через полчаса она передала заботу о Саландер адвокату Бьюрману. Лизбет Саландер не взлюбила адвоката Бьюрмана в течение первых пяти секунд после того, как они пожали друг другу руки. Она краем глаза смотрела на него, пока он изучал ее журнал. Возраст за 50. Хорошо тренированное тело, теннис по вторникам и пятницам. Блондин. Начинает лысеть. Лизбет. На подбородке ямочка, пахнет одеколоном босс. Синий костюм, красный галстук с золотой булавкой, импетенциозные запонги с его инициалами. Очки в стальной оправе, серые глаза, судя по журналам на приставном столике, интересуются охотой и стрельбой. В течение предыдущего десятилетия Пальмгрен при встрече угощал ее кофе, и они немного беседовали. Даже самые скверные ее поступки – Побеги с приемных семей и систематические прогулы школы не выводили его из себя. По-настоящему пальмгран рассердился только один единственный раз, когда её забрали за причинение физического ущерба тому слизню, который лапал её в старом городе. Понимаешь, что ты наделала, Лизбет? Ты причинила вред другому человеку. Он говорил как старый учитель, и она терпеливо игнорировала выговор от первого до последнего слова. Бюрман не был особенно расположен к беседам. Он сразу отметил несоответствие между обязанностями, предписанными Хольге Рупальмгранну законом об опекунстве, и тем фактом, что тот явно позволял Лизбет Саландер самостоятельно вести хозяйство и распоряжаться деньгами. Бьёрн устроил своего рода допрос. Сколько ты зарабатываешь? Мне нужна копия учёта твоих расходов. С кем ты общаешься? Своевременно ли ты вносишь плату за квартиру? Ты потребляешь спиртное? Пальмгран одобрил кольцо, которое у тебя на лице. Заправляешься ли с личной гигиеной? Пошёл ты. Бемгран стал её наставником сразу после того, как приключился весь этот кошмар. Он настоял на том, чтобы встречаться с ней по плану, минимум один раз в месяц, а иногда чаще. После того, как она переехала обратно на Лундгатан, они к тому же оказались почти соседями. Он жил на Хурнсгатан, всего в двух кварталах от неё. И они регулярно просто сталкиваясь на улице, ходили вместе пить кофе в Грифи или в какой-нибудь другой кафе поблизости. Фальмгран никогда не навязывал ей своё общество, но иногда навещал её с маленьким подарком на день рождения. Он приглашал её заходить в любое время. Правда, этой привилегией она пользовалась редко, но после переезда начала праздновать у него Рождество, предварительно посетив мать. Они ели рождественский окорок и играли в шахматы. И игра её совершенно не интересовала, но о свою в правила она не проиграла ни одной партии. Он был дотворцом, и Лизбецеландр считала себя обязанной скрашивать ему одиночество в праздники. Она рассматривала это как долг по отношению к нему, а свои долги она всегда возвращала. Именно Пальмгрен сдавал квартиру, принадлежавшую её матери, пока Лисбет не понадобилось собственное жильё. Квартира была маленькой, 49 квадратных метров и давно требовала ремонта, но всё-таки это была крыша над головой. Теперь Лисбет осталась без Пальмгрена, и ещё одна её связь с окружающим миром оборвалась. Нильс Бюрман был человек совершенно иного склада. Проводить у него дома сочельник она не намеревалась. Самым первым его шагом стало введение новых правил пользования банковским счётом, на который ей переводили зарплату. Пальмгрен спокойно вышел за рамки закона об опекунстве, позволив ей распоряжаться своими средствами самой. Она оплачивала счета, сэкономленные деньги могла тратить по собственному усмотрению. Когда за неделю до Рождества Бюрман пригласил её на встречу, она заранее подготовилась и попыталась объяснить ему что его предшественник доверял ей и не имел причин об этом сожалеть. Памгрен позволял ей самой разбираться со своими делами, не вмешиваясь в её личную жизнь. "Это как раз одна из проблем", ответил Бюрман, постучав по её журналу. Он прочел целую лекцию о правилах и государственных постановлениях, касавшихся опекунства, а затем объявил об установлении нового порядка. Значит, он представлял себе полную свободу. "Любопытно, почему это сходило ему с рук?" Потому что он был чокнутым социал-демократом, посвятившим трудным детям почти 40 лет, мысленно ответила Лиズбет. Я уже не ребёнок, сказала она вслух, словно это всё объясняла. Да, ты не ребёнок, но меня назначили твоим опекуном, и пока я являюсь таковым, я несу за тебя юридическую и экономическую ответственность. Первым делом он открыл на её имя новый счёт, о котором ей предстояло сообщить в расчётный отдел Mellon Security и в дальнейшем пользоваться только им. Саландер поняла, что настали черные времена. Адвокат Бьюрман будет оплачивать ее счета и выдавать ей каждый месяц определенную сумму на карманные расходы. К тому же за эти свои расходы она должна будет отчитываться, предъявляя чеки, на еду, одежду, походы в кино и тому подобное. Он решил выдавать ей 1400 крон в неделю. В зависимости от того, сколько она брала работы, Лизбет Саландер получала около 160 тысяч крон в год. Она легко могла бы удвоить эту сумму, перейдя на полный рабочий день и берясь за все поручения, которые ей предлагал Драган Арманский. Но потребностей у нее было мало, и она тратила не особенно много денег. Квартплата составляла около двух тысяч в месяц, и, несмотря на скромные доходы, у нее на счету накопилось 90 тысяч крон, и теперь она, следовательно, лишалась к ним доступа. «Дело в том, что я отвечаю за твои деньги», — объяснил адвокат. «Ты должна делать сбережения на будущее, но не волнуйся, я всем этим займусь». сволич. Я всем этим занимаюсь сама с тех пор, как мне исполнилось 10. В социальном плане ты ведёшь себя достаточно хорошо, чтобы тебя не требовалось помещать в интернат, но общество несёт за тебя ответственность. Он подробно расспросил, в чём состоят её рабочие обязанности в Milton Security. Чутьё побудило её солгать о роде своих занятий. Саландара описала свои самые первые недели в офисе, и у адвоката Бюрмана сложилось впечатление, что она варит кофе и сортирует почту. Ответы его, похоже, устроили. Он счел все это вполне подходящими занятиями для человека с некоторым приветом. Почему она скрыла правду, она не знала, но осталось при убеждении, что решение было мудрым. Если бы адвокат Бьюрман значился в списке насекомых, пребывающих на грани исчезновения, она бы, не раздумывая, раздавила его каблуком. Проведя в обществе Хенрика Вангера пять часов... Микаэль Блумквис посвятил большую часть ночи понедельника и весь вторник переписыванию и очищению начертаств своих заметок и приведению родословной Вангеров в сколько-нибудь понятный вид. Рассказанная Генриком история семьи Кординальном образом отличалась от общественных представлений об этом клане. Микаэль знал, что у каждой семьи имеются скелеты в шкафу. У Вангеров их было целое кладбище. К тому времени Микаэли уже приходилось напоминать самому себе, что его задача вообще-то состоит не в написании истории семьи Вангер, а в решении загадки Харийет Вангер. Он согласился на это задание в полной уверенности, что будет год просиживать штаны и работа, которую он станет выполнять для Хенрика Вангера, на самом деле просто игра на публику. Через год ему выдадут абсурдную зарплату, составленный дерьгом фруда контракт был подписан. Настоящей же платой за работу, как он надеялся, станет информация о Хансе Эрике Венерстреме, который, по словам Хендрика, тот обладал. Послушав своего нанимателя, Михаил начал думать, что этот год совсем не обязательно должен пройти впустую. Уже сама по себе книга о семье Вангер овладела определённой ценностью. Можно сказать, что это будет хороший материал. Но ни секунды не сомневался в том, что найти убийцу Харет Вангер ему не удастся. Если даже её действительно убили, а она не погибла в результате какого-нибудь нелепого несчастного случая или не исчезла каким-то иным образом, как и Генрик Микаэль считал невероятным, чтобы девушка, сбежав в течение 36 лет, сумела скрываться от всех государственных систем контроля. Зато он не исключал того, что Хариет Вангер могла направиться, например, в Стокгольм, и по пути её подстерегала какая-то опасность. Она стала жертвой нападения или ещё каких-то злосчастных обстоятельств. А вот Генрик Вангер был убеждён, что Хариет убили, и что ответственность лежит на ком-то из членов семьи, возможно, наряду с неким посторонним лицом. Его уверенность строилась на том, что Харе Эдвангер пропала в те драматические часы, когда остров был отрезан от мира, а все взгляды были прикованы к катастрофе. Эрика права, если его действительно занимали, чтобы раскрыть загадочное убийство, это было лишено здравого смысла. В то же время, Микаэль Блумквист начинал понимать, что судьба Харе Эдвангер сильно повлияла на жизнь семьи, и прежде всего, Хенрика Вангера. Прав Хенрик или нет, но его подозрение по адресу родственников, который он питал в течение более 30 лет, Почти не скрывая этого, наложили отпечаток на семейное сборище и создали нездоровое противостояние, что привело к развалу всего концерна. Следовательно, изучение обстоятельств исчезновения Харриет должно было стать самой важной главой книги и даже сыграть роль основного стержня в истории семьи, а материал имелся в изобилии. Считал ли он загадку Харриет Вангер своим главным заданием или же довольствовался написанием семейной хроники, логично было начать с того, чтобы разобраться в действующих лицах. Имена о них он об беседовал с Хенликом Вангером в течение дня. Считая внучатых племянников и троюродных братьев и сестёр по всем линиям, клан Вангеров состоял из сотни людей. Семья оказалась настолько огромной, что Михаилу пришлось создать у себя в ноутбуке отдельную базу данных. Он использовал программу NotePad, превосходное творение двух парней из Стокгольмского королевского технологического института, которая те распространяли через интернет как программное обеспечение для музыкальных композиций. По мнению Микаэля, эта программа была столь исчисля совершенно незаменимых при проведении журналистского расследования. Каждому из многочисленных Вангеров в базе данных отводился отдельный документ. Генеалогическое древо семьи достоверно прослеживалось до начала 14 века, когда предки Хендрика носили фамилию Вангерсад. По его мнению, она, возможно, происходила от голландской фамилии Вангерстат. Если это верно, То их родословная начиналась аж с XII века. В более поздние времена семья проживала в Северной Франции, оказалась в Швейцарии вместе с Жаном Батистом Бернадотом. В начале в начале XIX века Александр ван Герсад был военным, и хоть лично короля и не знал, но прославился как талантливый начальник гарнизонов и в 1818 году получил имя хедебю в благодарность за долгую верную службу. У него имелись также собственные средства, которые он использовал на покупку в Норландии крупных лесных массивов. Его сын Адриан родился во Франции, но по просьбе отца переехал в находившийся далеко от парижских салонов провинциальный норландский городишко Хедебю, чтобы управлять имением. Он занимался сельским и лесным хозяйством, используя новые методы, поступившие с континента, и заложил целлюлозную фабрику, вокруг которой вырос город Хедестад. Внука Александра звали Генриком, он сократил фамилию до Вангер. Он развил торговлю с Россией и создал маленький торговый флот, чьи шхуны в середине XIX века ходили в Балтию, Германию, и центр сталелитейной промышленности Англию. Хенрик Вангер-старший внес разнообразие в семейное дело, основав достаточно скромный горный промысел и некоторые из первых в Норланде металлургических заводов. Он оставил после себя двух сыновей Биргера и Готфрида, которые основали клан Вангеров-финансистов. «Ты да знаком со старыми законами насчет наследования?» — спросил во время беседы Хенрик Вангер. «Целенаправленно этим никогда не занимался». «Я тебя прекрасно понимаю, и тоже вечно путаюсь. Биркер и Готфрид в духе родовой традиции жили как кошка с собакой и ожесточенно боролись за власть и влияние на семейных предприятиях. Борьба эта сделалась во многих отношениях обузой, потенциально угрожавшей перспективам всего дела. По этой причине их отец перед самой смертью решил создать систему, при которой бы каждый член семьи наследовал некую долю всего предприятия. Задумано наверняка было правильно, но привело это к ситуации, когда мы вместо того, чтобы подключать компетентных людей и партнёров извне, получили направление концерна, состоящее из родственников с одним или несколькими процентами голосов. Это правило действует и по сей день вот именно. Если кто-нибудь из членов семьи хочет продать свою часть, сделать это можно только внутри клана. На ежегодное собрание акционеров сейчас съезжается около 50 вангеров и их потомков. У Мартина примерно 10% акций, у меня 5%, поскольку я много акций продал, в частности, Мартину. Мой брат Харальд имеет 7%, а большинство остальных владеют только одним процентом или половиной. По правде говоря, я об этом ничего не знал, как-то даже отдает средневековьям. Просто чистейшее безумие. На деле это означает, что любым своим действием, На предприятии Мартин должен сначала обеспечить поддержку по крайней мере 20-25% совладельцев, а это не так легко. Хенрик Вангер продолжал рассказ о семействе. Готфрид Вангер умер без наследников в 1901 году, то есть у него имелись четыре дочери, но в то время женщин в расчет не принимали. Им выделялась доля дохода, но делами занимались мужчины. Только когда женщинам предоставили право голоса на выборах, уже в 20 веке они смогли участвовать и в собраниях акционеров. как либерально. Не иронизируй, тогда было другое время. Как бы то ни было, у брата Годфрида Бергер-Вангера имелось три сына: Юхан, Фридрих и Гедеон Вангеры. И все они родились в конце XIX века. Гедеона можно не считать. Он продал свою долю и эмигрировал в Америку, где у нас по-прежнему имеется ветвь в семье. Но Фридрих и Юхан управляли акционерным обществом вплоть до создания современного концерна Вангер. Хозяин снова достал свой альбом и показал фотографии. На снимках начала прошлого века были запечатлены двое мужчин с массивными подбородками и прилизанными волосами. Со строгим выражением на лицах они смотрели прямо в объектив. Юхана Вангера в семье считали гением. Он выучился на инженера и внедрил в производство ряд собственных запатентованных изобретений. Концерн базировался на стали и железе, но предприятие расширялось и за счет других отраслей, например, текстиля. Юхан Вангер умер в 1956-м, оставив трех дочерей – Софию, Мэрит и Ингрид. которые стали первыми женщинами, автоматически получившими право принимать участие в собраниях акционеров. Второй брат Фридрих Вангер это мой отец. Будучи бизнесменом и руководителем производства, он использовал изобретения Юхана для увеличения доходов. Отец довольно активно участвовал в руководстве концерном и дожил до 64 -го года, хотя ещё в 50-е годы передал повседневное ведение дел мне. Получилось в точности как с предыдущим поколением, вот только наоборот. У Юхана Вангера были только дочери. Хенрик Вангер показал фотографии женщин с внушительными бюстами, в широкополых шляпах и зонтиками от солнца в руках. А у Фредерико, моего отца, рождались одни сыновья. В общей сложности нас было пять братьев. Рикард, Харальд, Грегер, Густав и я. Чтобы получить хоть небольшую надежду разобраться во всех ветвях рода, Микаэль склеил скотчем несколько листов формата А4 и принялся чертить генеалогическое древо. Он особо выделил имена членов семьи, находившихся на острове, Во время встречи 1966 года и тем самым хотя бы теоретически имевших возможность быть причастными к исчезновению Хари Эдвангер. Детей до 12 лет Михаил отбросил. С Хари Эдвангер могло случиться что угодно, но всё же опираться следовало на здравый смысл. И много подумав, он вычеркнул ихенрика Вангера. Если патриарх имел какое-то отношение к исчезновению внучки брата, то его действия в последние 36 лет попадали в сферу психопатологии. Следовало также исключить мать Хенрика, которая в 66 году пребывала в почтенном возрасте 81 года. Оставалось 23 члена семейства, которых по мнению Хенрика стоило отнести к группе подозреваемых. Семеро из них с тех пор умерли, а несколько человек достигли достойного восхищения возраста. Однако Микаэль был не готов разделить убеждение Хенрика Вангера, что за исчезновением Харет стоял непременно кто-то из членов семьи. В список подозреваемых следовало добавить ещё ряд посторонних людей. Дирк Фруде вступил в должность адвоката Хенрика Вангера весной 1962 года. А если из находящихся в доме принимать во внимание не только господ, то кто входил в число прислуги в то время, когда пропала Харет? Нынешний дворник Гунар Нильсен Пусть даже у него алиби, которому тогда было 19 лет, и его отец Магнус Нильсен имел лек острову самое непосредственное отношение, равно как художник Эушин Норман и пастор Ота Фальк. Был ли Фальк женат? Хозяин Нестер Горда Мартин Арнсон и его сын Геркер Арнсон жили на острове и к тому же общались с Хари всё её детство. Какие у них были отношения? Имела ли у Мартина Арнсона жена? Были ли ещё люди в имении? Когда Микайль начал записывать все имена, группа увеличилась примерно до 40 человек. Под конец он с раздражением отбросил фломастер. Стрелки часов уже успели добраться до половины четвертого утра, а термометр стабильно показывал 21 градус ниже нуля. Похоже, установился продолжительный период холодов. Ему ужасно хотелось в свою кровать на Балм-Манс-Гатан.